«Почему?» — искренне удивляется мой собеседник. «Наоборот, он спокойно дождался, когда мы выйдем, и так же спокойно пристрелил негодяя. По его внешнему виду ничего нельзя было предположить. А как же те двое, оставшиеся в живых в доме тамы Их через полчаса забрала полиция. Говорят, что Чангу потом объявили выговор за превышение власти, но он нам ничего не сказал. у «Вас в руках». «Страшная сила. Значит, вы караете людей по собственному усмотрению?» «Нет. Тысячу раз нет. Мы никого не убиваем, мы никого не караем. Мы восстанавливаем справедливость и только восстанавливаем справедливость. Но а что касается того случая, я не знаю. Лично я не могу осуждать Чанг хотя разумом и понимаю, что он не прав «Ты столько раз выезжал в командировки». «А как реагировали на это твои родные?» «Очень отрицательно. Родители, видимо, о чем-то догадывались. Отец, он, кстати, у меня профессиональный разведчик, ни о чем никогда не спрашивал, а просто, понимающий, кивал головой, когда я объявлял, что уезжаю». «А мать?» «С ней посложнее». Конечно, она что-то чувствовала. Каждый раз, когда я приезжаю из очередной командировки, она заходит ко мне в комнату и, положив руку на голову, долго молча сидит у постели. Она ни о чем не спрашивает, а я ничего не говорю. Мы не разговариваем, но я чувствую, как ей тяжело. Однажды она мне сказала, «Если с тобой что-нибудь случится, я не переживу». И каждый раз, находясь на грани допустимого, Я вспоминаю ее слова и знаю, я обязан вернуться домой, а значит, я обязан победить. Но ей, конечно, тяжело. Мои командировки отнимают много здоровья и у нее. «Тебе еще повезло, что ты до сих пор не женат, иначе твоя жена просто бы не разрешила тебе такие частые отлучки». «Еще бы!» — он смеется, не думая, что я мог бы объяснить ей свои командировки. «Значит, вы сразу же поехали в дом коусмоу Спрашиваю я, снова возвращаясь к прерванной беседе. «Тут же адрес был нам известен, и мы помчались туда». «Так началась ваша операция?» «Да. Только тогда мы еще не знали, что путь к успешному завершению операции лежит через ад». Джакарта, день 11 Луиджи резко затормозил метеор у самого тротуара. «Быстрее!» — скомандовал Дюпре, и Мигель с Чангом выскочили из машины, бросились за быстро бегущим инспектором. Высокий восьмиэтажный дом стоял несколько особняком. Рядом были лишь покосившиеся хибарки и одноэтажные коттеджи, и казалось, что этот дом совершенно случайно попал сюда из центра города, будто архитекторы, перепутав планы, поместили его не туда, куда нужно. «Какой этаж?» — спросил Мигель, когда они, уже немного запыхавшись, бежали по лестнице. Шестой бросил сверху Чанг, и Гонсалес ускорил темп. Вот и нужная квартира. Все тихо. Дом спал. Часы показывали половину пятого утра. «Постучи!» — предложил Шарль Чангу. Тот, подняв руку, несколько раз стукнул в дверь. В квартире никто не отозвался. Са постучал еще несколько раз. Раздались чье-то недовольное бормотание и звук шаркающих шагов. «Кто там?» — послышалось за дверью. Говорил очевидно старик. Таким дебежащим голосом были произнесены слова. «Полиция! Немедленно откройте!» За дверью раздались испуганные восклицания. Кто-то медленно приоткрыл ее. Полоска света упала на неосвещенную площадку шестого этажа. «Какая полиция?» Начался тот же голос, когда Шарль, стремительно оттолкнув стоявшего за дверью, вошел в квартиру. За ним, сжимая пистолет в руке, шел Мигель. Замыкал шествие Чанг Са, который, оглядевшись по сторонам и убедившись, что все спокойно, неторопливо закрыл дверь. Из боковой комнаты выглянули испуганные женские лица. Откуда-то донесся детский плач. Гонсалес огляделся. Напротив стоял полуодетый старик, дрожавший всем телом. Сзади виднелись взволнованные лица женщин и детские головки. «Вы Куус Мууджа?» — сухо осведомился Чанг. Старик испуганно закивал головой. «Одевайтесь, мы за вами». Старик все еще кивал головой, когда опомнившиеся женщины подняли в доме плач и крик. Дюпре недовольно поморщился. Мигель сделал шаг назад.